Во вторник, 17 октября, ровно без пяти минут десять, отец Мартин направился из маленькой комнатки в башне, которую занимал в южной части главного корпуса, вниз по винтовой лестнице и по коридору, к кабинету отца Себастина. Последние пятнадцать лет каждую неделю по вторникам в десять утра проходило собрание священников.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 Составляющей основу теологической теории святого Ансельма висела огромная картина Бёрна Джонса, на которой невероятной красы кудрявые девушки резвились во фруктовом саду. Когда-то она висела в столовой, но отец Себастьян перенёс её в свой кабинет без объяснений.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 «Любопытно там распределяют кадры». Тонкие губы отца Себастина сложились в саркастическую улыбку. «Думаю, мы понимаем, что сэр Элрит дошел до самого верха. Как обычно и поступают люди его положения. Вряд ли он стал бы просить полицию Саффолка снова возбуждать дело, тем более что именно они проводили предварительное расследование».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 хотя одновременно он почувствовал неясное беспокойство. «Эх, я работал в колледже, когда он проводил здесь летние каникулы, три года подряд. Его отец был приходским священником в Норфолке, правда, я забыл, в каком именно приходе. Адам был очаровательным мальчишкой, такой смышленый и чуткий. Э, конечно, я не знаю, какой он сейчас, но буду рад с ним встретиться». Тут вмешался отец Перегрин. Очаровательные и чуткие мальчишки имеют дурную привычку вырастать в равнодушных и отвратительных взрослых. Однако, так как у нас всё равно нет права голоса, я рад, что один из нас предвкушает удовольствие от этого визита. Не понимаю, чего надеется добиться Селл Если командор придёт к выводу, что имело место грязная игра, в английском языке у выражения «фаул «грязная игра» имеется значение «убийство». То есть было совершено убийство. Местной полиции придется принять расследование на себя. Странное выражение «грязная игра». Само слово «грязный» существует в языке давно, но к чему тут спортивная метафора? Уместнее бы был «грязный поступок» или «грязное деяние».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 Когда рано утром её нашла Руби Пилбим, женщина мирно сидела в своём кресле. А спустя всего пять дней, казалось, ничто уже не напоминало о её жизни в Святом Ансельме. Её сестра, о существовании которой никто и не подозревал, пока отец Мартин не просмотрел бумаги Маргарет, организовала похороны. Приехала на грузовике за мебелью и вещами, вычеркнув колледж из процесса погребения.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 чтобы избежать разногласий, тихо и спокойно продолжать работать. Я использую всё своё влияние в церковных кругах, чтобы нас не закрыли». «Нет никаких оснований нас закрывать», — сказал отец Мартин. «Если, конечно, церковь твёрда решится сосредоточить всё обучение теологии в трёх центрах, то да, колледж святого Ансельма закроют, но уж никак не из-за качества обучения»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 Тяжелая утрата всегда дается непросто. Не понимаю, как личная трагедия могла повлиять на его мнение по поводу дела, в котором оказался замешан отец Джон. Это тоже было непросто, когда погибла Вероника. Отец Мартин с трудом сдержал улыбку. Леди Вероника Моррелл погибла, в очередной раз навещая семейное гнездо, которое она, по правде сказать, и не покидала. Она упала во время охоты, занимаясь спортом, который так и не смогла, более того, и не собиралась бросать. Если отцу Себастину в любом случае предстояло потерять жену, он бы наверняка предпочел, чтобы она ушла именно так. Одно дело, думал отец Мартин, говорить, моя жена сломала шею во время охоты, и совсем иное, моя жена скончалась от воспаления легких. Отец Себастин не хотел жениться во второй раз, ведь он состоял в браке с дочерью графа. Пусть та и была на пять лет старше и слегка, если не сказать больше, похожа на обожаемых ею животных. вероятная перспектива создать союз с женщиной более низкого положения казалась ему не слишком заманчивой и, более того, оскорбительной. Отец Мартин, поймав себя на столь недостойных мыслях, тут же мысленно покаялся. Леди Вероника ему нравилась. Он вспомнил стройную фигурку в галереях колледжа, когда, по окончании последней службы, на которой она присутствовала, леди Вероника кричала мужу. «Сеп, твоя проповедь что-то затянулась. Не поняла и половины. Кстати, уверена, что парни тоже». Леди Вероника всегда обращалась к студентам не иначе, как парни. Муж, по её мнению, руководил не учебным учреждением, а конюшнями, в которых готовили на скачки лошадей. Во всяком случае, так казалось отцу Мартину. Все знали, если жена директора в колледже, значит, сам он весел и в благоприятном расположении духа. Отец Мартин упорно отказывался допускать даже мысль об отце Себастине и леди Веронике на супружеском ложе но совершенно не сомневался, когда видел их вместе, что они действительно испытывают друг другу сильные чувства. Священник посчитал это одной из составляющих семейной жизни, которая так разнообразна и специфична, и которую он сам, из извечный холостяк, мог лишь восхищенно наблюдать со стороны. Ему пришло на ум, что, наверное, сильное влечение важно не меньше, чем любовь, и более надёжно. «Когда приедет Рафаэль, — сказал отец Себастин, — я поговорю с ним об архидьяконе. Он переживает из-за отца Джона от и, порой, боюсь, не может мыслить разумно. Ничего хорошего не выйдет, если он спровоцирует открытый конфликт. Это лишь усугубит наше положение. Рафаэлю придется учесть, помимо того, что архидьякон — попечитель колледжа, Он еще и гость, и к нему нужно относиться почтительно. А не инспектор ли Джарвуд вел дело, когда первая жена архидиакона покончила жизнь самоубийством? Вдруг вставил отец Перегрин. Все удивленно на него посмотрели. Священник всегда умудрялся добывать такие сведения. Иногда казалось, что в его подсознании хранятся разнообразные факты и обрывки новостей, которые хозяин по желанию мог воскрешать в памяти. «Вы уверены?» — спросил отец Себастьян. «В то время семейство Крамптонов жило на севере Лондона. Он перебрался в Саффелк лишь после смерти жены. Этим делом должна была заниматься столичная полиция». Я что-то читал. Спокойно заметил отец Перегрин. Помню доклад по этому расследованию. Думаю, несложно выяснить, что человека, который давал показания в суде, звали Роджер Джарвот. И в то время он был сержантом столичной полиции. Отец Себастьян наморщил лоб. Неудобно получается их встреча, а рано или поздно она произойдёт. Вызовет у Архидиакона болезненные воспоминания. Но тут уж ничем нельзя помочь. Джарвуду необходимо отдохнуть и набраться сил. Комнату я уже обещал. Три года назад, еще до повышения, когда он регулировал дорожное движение, отец Перегрин врезался задним ходом в стоящий грузовик, инспектор оказал колледжу неоценимую помощь. Как известно, он довольно регулярно посещает воскресную службу, и, по-моему, это ему на пользу. Если его присутствие вызовет горестные воспоминания, ну что ж, архидиакону придется с ними справляться, как справляется со своими, отец Джон. Я попрошу разместить тему в гостевых комнатах Амвросий, сразу за церковью, а командор Делглиш будет жить в номере Иероним. Тогда Августин достанется архидиакону, а Григорий — Роджеру Джарвуду. Намечаются тяжелые выходные, — пришло в голову отцу Мартину. Отцу Джону придется видеться с архидиаконом, что сильно его огорчит. Да и сам Крэмптон едва ли обрадуется такой встрече. Хотя вряд ли она будет для него неожиданной, он ведь должен знать, что отец Джон здесь, в святом Ансельме. И если отец Перегрин прав, а он всегда прав, то встреча архидиакона и инспектора Джарвуда скорее всего поставит в неловкое положение их обоих. Рафаэля трудно будет проконтролировать и не просто удержать подальше от архидиакона В конце концов, он старший студент. И еще Стэннерт. Его и так нельзя назвать приятным гостем. А тут всплывают какие-то сомнительные причины для визита но больше всего проблем возникнет из-за присутствия Адама Делклиша. Он будет безжалостно напоминать о том несчастье, которое, как они считали, осталось в прошлом». Голос отца Себастина вывел его из задумчивости. «А теперь пора выпить кофе».